Когда я начинал эту книгу, у меня не было какого-то особенного плана. Просто хотелось поподробнее поговорить о наиболее волнующих вас темах, благо я регулярно встречаюсь с людьми на передачах, в поездках, получаю вопросы и по радио, и на свой сайт drmastnikov.rf. В процессе написания мне стало понятно, что в таком формате ограничиться одной книгой просто невозможно. Или тогда надо мириться, что объемом она будет превосходить войну и мир. Слишком много тем, по которым у людей совершенно разные представления и мнения. Причем часто все они очень далеки от истины. Многое из того, что здесь звучало, я проговаривал в своих предыдущих книгах. Но практика показывает, что такого рода информация нуждается в более подробном и повторном изложении. Простые истины всегда доходят и усваиваются труднее, чем более сложные в так уж устроено. Возможно, потому что у каждого свой жизненный опыт, и мы все привыкли ему доверять больше, чем какой-то сторонней информации. Мы, несомненно, продолжим разговор по интересующим вас темам. Я практически ежедневно общаюсь с вами, встречи, теле и радиопередачи, интернет и даже периодически в форме ответов на жалобы в департамент здравоохранения. Так что материала нам хватит не на одну книгу.